Глава первая Заливистый детский плач оглушил, когда я переступила порог, но знакомый древесный запах дома вселил уверенность, что все получится. Как странно, что спустя много лет в летнем особняке все по-старому. Все, кроме стоявшего посреди гостиной рослого широкоплечего мужчины в синем мундире захватчиков. Он держал на руках маленьких крошек в розовых платьицах с зареванными личиками. На вид девочки были не старше двух лет, а мужчина, нет сомнений, это был генерал Алентер, новый хозяин моего дома. Когда он развернулся ко мне, я ожидала увидеть свирепое лицо главнокомандующего, но передо мной стоял лишь отец, который старался утешить детей. Этот образ никак не вязался с тем, что я слышала о самом свирепом военачальнике захватчиков. Увидев меня, девочки мгновенно притихли. Мужчина опустил их на ковер и шагнул навстречу. Я замерла, чувствуя, как пояс с защитными артефактами завибрировал от воздействия чужеродной магии и стал сползать с талии. «Только бы не упал!» Все-таки на меня навешано килограммов пять камней, половина из которых скрывала мою магию от него, а другая не позволяла темному расслышать ложь в моих словах. «Генерал — мой враг, захватчик, ворвавшийся в мою страну. Он не должен догадаться о том, кто я». «Госпожа Линдон, мужчина остановился передо мной». обводя черными, как бездна, глазами. Мне кажется, я никогда не смогу привыкнуть к пробирающему до костей взгляду темных». «Генерала Лентер», — приветливо улыбнулась я, не выдавая страха. «Вы даже не опоздали», — сказал он, взглянув на карманные часы. «Это хорошо. Проходите». Голос генерала звучал леденяще. От него разбегались мурашки по спине. Я пригладила подол мешковатого форменного платья, стараясь унять дрожь. Оказалось, так непросто держать лицо, когда тебя называют чужим именем. За годы службы я научилась быть услужливой для своих хозяев, ведь дети не любят ждать генерала Лентер. Поглядев в глаза врагу, я сделала книксен. Кровь холодела в жилах от того, что я все это делала. Но если я не получу место няни, то не смогу помочь маме. Это ее последний шанс. На лечение нужна куча денег. Мне порекомендовали вас как опытную няню. Вот мои дети. Давайте я вас представлю. Мужчина показал на девочек, которые больше не плакали, а тянули друг на друга старенького зайчика. Сердце сделало кульбит. Ведь этот зайчик когда-то был моим. А в креслах, куда присели мы с генералом, когда-то, очень давно, сидели мои родители. «Вы прежде работали у герцога Витта, верно?» «Я представлял вас старше лет на двадцать». «Настоящая госпожа Линдон старше меня». Несмотря на магическую иллюзию, Алентер все равно считал возраст. Ох уж этот темный маг. Я в шаге от провала. Я воспользовалась ритуалом омоложения, генерал. Ответила я, смело глядя в глаза темному. Артефакты раскалились до предела и обожгли нежную кожу. Я хотела даже закричать и скинуть пояс, но закусила губу и приказала себе молчать. Разоблачение обойдется слишком дорого. Одна из крошек в розовом, покачиваясь на неокрепших ножках, сделала шажок и тут же начала падать. Я поймала ее. «Гу!» — сказала малышка, поглядев на меня озорным взглядом. «Не черным. Значит, дети у него нормальные». «Привет! Как тебя зовут?» Я ласково улыбнулась девочке. Я волновалась, и руки тряслись. ведь у меня нет ни малейшего опыта в общении с детьми». Малышка с любопытством осмотрела меня, а затем застеснялась, захлопала глазками и смущенно отвернулась. «Какая миленькая скромняшка!» Вторая девочка, будто чувствуя тревогу сестры, отползла к ногам генерала, прижимаясь к его массивным начищенным до блеска сапогам. Личики у обеих девочек были грустными. Только бы снова не заплакали. Мне стало очень жалко Крох, захотелось их обнять и поцеловать. Ведь они такие испуганные прямо, прямо, как я. Интересно, а где их мама? Слышала, генералу детей подкинули, и он признал их. Как мать могла бросить детей? И как он мог о них даже не знать? Девочки боятся чужих. Хрипло произнес генерал. Мужчина не сводил с меня черных глаз. Лицо его суровое-прессуровое. Вот почти такое я себе и представляла, когда, дрожа от страха, шла на эту встречу. Даже в горле пересохла. Я уставилась на генерала, сминая подол дрожащими пальцами. Только бы не раскусил. Темная магия невидимым щупальцем коснулась моей лодыжки. Он решил обыскать меня на предмет запретных артефактов? Изящный способ, ничего не скажешь. Ведь обычный человек не ощутил бы воздействия. А я, магиня, обладающая особого рода силой, прекрасно чувствовала чужую магию. Но если закричу, то тут же выдам себя. Нельзя. Теплое щупальце осторожно двинулось вверх по голени. Мой пульс участился, и дыхание стало глубже. Сейчас обнаружит магический пояс.